Тем временем Джош так навострился уклоняться от ударов, что создавалось впечатление, будто он снова превратился в невидимку. Даже лучшим боевым монахам, к числу которых я не принадлежал, не удавалось коснуться Джоши и пальцем, и довольно часто после всех своих стараний они распластывались по каменным плитам. Похоже, от таких упражнений Джош радовался больше всего. Он громко хохотал, увертываясь от выпада меча, что мог запросто выткнуть ему глаз. Иногда он выхватывал у трешника копье и, ухмыляясь, с поклоном возвращал ему, будто матерый солдат просто уронил оружие, а не пытался прикончить им моего друга. Наблюдая подобные спектакли, Гаспар лишь качал головой, уходил со двора и бормотал что-то про эго, а мы покатывались со смеху. Даже номер два и три обычно самые строгие ревнители дисциплины умудрялись раскопать на своих вечно хмурых физиономиях улыбку-другую. Да, Джошуа было хорошо. Медитация, молитва, тренировки, визиты к йети, видимо, облегчали тяжкую ношу, которая выпала ему. Впервые он казался поистине счастлив, поэтому меня как громом поразило, когда в монастырском дворике появился мой друг, и по щекам его струились слезы. Выронив копье, я кинулся к нему. — Джошуа! — он умер, — вымолвил джош Я обнял его, и он, всхлипывая, обмяк в моих объятиях. На нем были шерстяные гетры и сапоги, поэтому я сразу сообразил, что Джош спустился с гор. С обрыва над пещерой сорвалась ледяная глыба, и я его нашел, раздавленного. Он сам превратился в лед. «И ты не смог?» — Джош немного отстранился. «В том-то все и дело. Я не успел. Я не только не смог его спасти, я опоздал даже утешить его в последний час». «Нет, успел», — сказал я. джоша впился пальцами в мои ключицы и потряс. Точно, я бился в истерике, он старался меня отвлечь. Но затем внезапно отпустил меня и пожал плечами. Я иду в храм молиться. Я тоже скоро приду. Нам а, с пятнадцатым надо еще пару движений закрепить. Мой спарринг-партнер терпеливо ожидал на краю двора с копьем в руке. Джошуа дошел почти до самой двери, но на пороге обернулся. — Ты знаешь, в чем разница между молитвой и медитацией, Шмек? Я покачал головой. «В молитве ты разговариваешь с Богом, медитации слушаешь. Шесть лет я только и делал, что слушал. И знаешь, что я услышал?» И вновь я ничего не сказал. «Ни единого слова, Шмяк. И теперь мне есть, что сказать в ответ». «Плохо, что все так обернулось с твоим другом», — сказал я. «Еще как плохо». Он повернулся и шагнул в храм. «Джош», — позвал я. Он помедлил и оглянулся через плечо. «Я не позволю такому случиться с тобой. Ты ведь это знаешь, правда?» «Знаю», — сказал он, и скрылся внутри, чтобы задать своему папаше хорошенькую божественную взбучку. Наутро Гаспар призвал нас в чайную комнату. Настоятель, судя по всему, много ночей не смыкал глаз, и сколько бы ему лет на самом деле не было, во взгляде его сквозило столетие страданий. «Сядьте», — сказал он, — «горный старец мертв». «Кто?» «Так я называю Йети, горный старец. Он перешел в иную жизнь, и вам пора уходить». джош ничего не ответил, сидел, сложив руки на коленях и смотрел в стол. «Какая интересная связь, — не выдержал я. Почему это мы должны уходить из-за того, что Йети умер? Мы прожили тут два года и даже не знали о его существовании». «Но я знал, — ответил Гаспар. Я почувствовал, как к лицу моему прихлынула кровь. Наверняка череп и уши у меня запылали, поскольку Гаспар насмешливо глянул на меня. «Вам здесь больше нечего делать». «Тебе-то уж точно нечего тут больше делать с самого начала. Я бы вообще не позволил тебе остаться, не будь ты другом, Джошу Ашмяк. Он впервые назвал меня по имени с тех пор, как мы появились в монастыре. Номер четыре проводит вас до ворот. У него все ваши пожитки, и он даст вам еды в дорогу». «Мы не можем вернуться домой», — сказал Джош. «Я еще не так много знаю». — Да, — сказал Гаспар, — наверное, нет, но ты знаешь все, чему здесь мог научиться. Если подойдешь к реке, увидишь на берегу лодку, ты переправишься на ней на ту сторону, и лодка — это хорошо тебе послужит, но разве взвалишь ты ее на плечи и потащишь с собой весь остаток странствия? — А лодка большая? — спросил я. — А какого цвета? — спросил Джошу. — А весь остаток странствия? Это сколько? — поинтересовался я. — А весла шмяк понесет или мне одному все тащить? — продолжал джош — Нет, — заверещал Гаспар, — нет, не нужно брать с собой никакую лодку ни в какой странстве. Она пришлась вам кстати, но теперь она просто обуза. Это была притча кретины. Мы с Джошуа склонили головы перед гневом Гаспара. Пока настоятель не истывал, Джошуа мне подмигнул и улыбнулся, и я понял, что мой друг оклемался. Гаспар докричал свою тираду, перевел дух и вновь заговорил тем тоном толерантного монаха, к которому мы привыкли. Как я уже сказал, вам больше нечего здесь учиться. Джошуа, ступай и будь бодхисатвой для своего народа, а ты, шмяк, постарайся никого не укокошить тем, чему мы тебя тут научили. — Лодку сейчас можно получить? — спросил Джошуа. У Гаспара был такой вид, будто он немедля взорвется, но мой друг поднял руку и старик промолчал.